Глава двадцать 26. Зара. Тимерлан привёз меня в какое-то здание. Мы зашли внутрь, я с опаской огляделась. Здесь ничего не было, просто голые, штукатурные стены. Что это за место? спросила, внимательно глядя себе под ноги. Это Колумбия? Я резко остановилась и с подозрением посмотрела на парня. Ты на каких-то препаратах? серьёзно спросила. «Огласить весь список, усмехнулся. Какая, блин, Колумбия? Это мой будущий клуб. А, -а, а, только и ответила я. Мне нужно решить здесь дела, а ты посиди пока у меня в кабинете. Иными словами, не путайся под ногами и сиди смирно на попе. Тимерлан завёл меня в просторный кабинет, и он был полностью готов, в отличие от клуба, такой же мрачный и тёмный, как и хозяин. Я села в кресло и стала ждать. Я просидела часа два в кабинете, а потом мне стало скучно. Я вышла оттуда и нашла Тимерлана, он что-то выговаривал рабочим. Ты почему вышла? практически прорычал при виде меня. Ну, ты не посадил меня на цепь, поэтому хожу и выхожу куда хочу, фыркнула я. У меня нет времени с тобой ещё носиться. Сядь в кабинете, чтобы я точно знал, где ты. Не хочу я там сидеть. Мне скучно. Ну, прости, блядь. Я тебе не парк развлечений. Я поморщилась от его слов, какой грубиян. Фу. Я подумала, что могу тут помочь. И чем же это ты можешь помочь? Поднял в притворном удивлении бровь. Мне пришлось стиснуть кулаки и вонзить ногти в ладони, чтобы не нагрубить ему. Огляделась вокруг и заметила в дальнем углу несколько женщин с инвентарем для уборки. Я могу помочь с уборкой. Глаза Темирлана вспыхнули, медленно он повернулся ко мне, подошел вплотную. И не мигая, смотрел с высоты своего роста. По моему телу пошла лёгкая волна страха, но я упрямо задрала голову и нагло посмотрела на мужчину в ответ. "Жена Амирхана Абрамова не будет драить полы в моём клубе", медленно, с едва сдерживаемой яростью выплюнул он. "Как меня достала эта его жена Амирхана Абрамова. Словно другой роли у меня нет. Я самостоятельная личность и могу ассоциироваться не только С чьей-то женой. Я сложила руки на груди, не собираюсь сдаваться. Тогда у нас проблема, сказала я. Темирлан рассматривал меня несколько секунд, а затем усмехнулся. Хочешь работать? Пошли. Вот так бы сразу. А то начал выпендриваться. Абрамов пошёл через зал, не обращая ни на кого внимания, а я за ним. Спустился вниз по лестнице на цокольный этаж. И только сейчас я заподозрила что-то неладное. Мужчина открыл передо мной дверь с надписью Склад и пропустил внутрь. Это было огромное помещение, наверное, больше 60 квадратных метров, и всё было заставлено коробками от пола и до потолка. «Хотела работать, пожалуйста. Сделай инвентаризацию, пересчитай все бутылки, промаркируй и внеси в программу". Он всучил мне в руки планшет и какой-то прибор для считывания штрих-кодов. "Сама разберёшься. Я у двери охрану выставлю". Если что-то надо, всё через них. Я переводила взгляд с закрывшейся двери на коробки. Лучше бы я осталась в кабинете. Последующие два дня проходили по такому же сценарию. Охранник заезжал за мной, вёз в клуб, и я считала паки с алкоголем. Мне от них уже тошно. За это время мы вроде как нашли общий язык. Нет, я всё ещё побаивалась его, но парень уже не вызывал во мне панический страх. Прогресс Дома всё было по сценарию. Девочки занимались, потом ужин, немного сидели вместе и спать. Очень скучно и однообразно. На второй день без Амирхана у меня состоялся самый отвратительный разговор с Аминой за всё время. Я сидела в комнате. Девочки уже пошли спать, когда в дверь постучали. Сначала я подумала, что вернулся супруг, и сердце радостно забилось, когда открыла дверь, то увидела, что за ней стоит сестра. Что-то случилось? встревоженно спросила я. Нет, всё нормально. Я хочу поговорить с тобой. Проходи. Открыла дверь шире. Амина встала посреди комнаты и без интереса стала осматривать убранство. "О чём ты хотела поговорить?" спросила Севша на кровать. "Насчёт похорон. Когда они будут?" глухо спросила девочка. У меня внутри всё замерло от беспокойства. "На Зия похоронили вчера". Я понимала, что нужно сказать об этом сёстрам, но не знала как мина серьёзно смотрела на меня из её глаз исчезло всё детское мне так было обидно за неё слишком рано она стала взрослой я похлопала по месту рядом с собой сестра села рядом я убрала выбившуюся прядь из косы и погладила по щеке ты вообще как малышка спросила я мы давно не разговаривали как раньше ну тебя постоянно нет дома а мы сидим с няньками ответила девочка и отсела от меня чтобы я её не гладила. Мне так обидно стало, но я промолчала. Прости. Я думала, что Санны вам пока лучше, она всё же профессионал и может помочь. Амина хмыкнула и посмотрела на меня с такой злостью, что я едва не отшатнулась. Ты подумала, или твой Амирхан, выплюнула она имя моего супруга. Мы вместе приняли решение. Ну да. Вы же всё теперь делаете вместе. Я не понимаю твоих претензий, Амина. Ты в хорошем доме. Всё здесь есть. Никто не обижает. Почему ты так реагируешь? Я понимаю, что тебе сейчас тяжело, но не нужно срываться на мне. Омирхан всё делает для вас. Сестра подскочила с кровати, её глаза горели огнём. Замолчи. Я не хочу слышать его имя, закричала она. Я встала следом за ней, полностью растерянной от этой вспышки агрессии. Это всё он. Он Мама мне рассказала. Что она тебе рассказала? Он убийца. Он убил отца и виноват в смерти мамочки. Заплакала девочка. У меня душа разбилась на тысяча осколков. Малышка упала на колени, и её тело тряслось от рыданий. Я опустилась рядом с ней и обняла её так сильно, как только могла. Какая же назие тварь. Как она могла сказать такую ребёнку, а потом сама умерла. Конченая сука. Я плакала вместе с Аминой, разделила ее горе. Тише, маленькая. Все будет хорошо. Не будет. Мамы нет. И Я не знаю, что делать. Ты не должна знать. Я подняла ее голову, стерла слезы со щек и заставила на себя посмотреть. Ты просто попробуй дальше жить. Хорошо? А я пока буду вам помогать и поддерживать. Я не хочу жить в его доме. Я его ненавижу. Я понимаю тебя. Но малышка, не бывает одной правды. Мама тебе рассказала свою версию, а когда ты будешь готова, Амирхан расскажет свою версию. В смерти твоей мамы он не виноват. Никто не виноват. Тогда почему она оставила нас, Зара? Неужели она нас ни капельки не любила? У нас же кроме нее никого нет. А когда я увидела ее в комнате мертвой, и девочка вновь заплакала горькими слезами, Я шептала ей слова утешения, говорила, что они ни в чём не виноваты, и мама любила их. Я не знала, как ещё её утешить, как помочь. Если бы в моих силах было забрать её боль, я бы так и сделала, не раздумывая. Я рассказала ей про похороны, что на Зие уже похоронили. Она даже сама призналась, что так лучше. Ту ночь мы провели вместе, как раньше. Заснули под утро в обнимку. а на душе стала немного светлее и лучше.